Глава 17 Самая мощная молния, которую я вообще создавал, летела в княжескую дочку. Время будто замедлилось, пока я в ужасе наблюдал, как бледнеет лицо пожарской. Я уже мысленно простился с Ксенией, как вдруг молния, вместо того, чтобы поджарить княжну, раздвоилась. Она обошла пожарскую с двух сторон и ударила в каменный пол рядом с вожаком скорпионов. «Ну, хрен наш себе!» Кто бы мог подумать, что медитация настолько усилит мою связь с прошлыми воплощениями? Это было что-то вроде озарения, слияния с теми, кто управлял молниями задолго до моего появления на свет. Я слышал гул электрической дуги, чувствовал ее силу и понимал, что теперь могу управлять уже выпущенной молнией. Мне было плевать, что моими руками и мыслями управлял не я, то есть я, но из другого времени. Главное, что благодаря этому я понял, как направлять энергию по тончайшим каналам. Понял, как изменить траекторию. Точно так же делает природная молния, когда вспарывает атмосферу. Взрыв был оглушительным, и на миг все вокруг погрузилось во тьму. Когда зрение вернулось, я увидел, что предводитель монстров исчез под грудой камней. Мелкие твари, обезумевшие от взрыва, метались во все стороны, а рубежники отскочили подальше, чтобы не попасть под удар. Я решил добить мелких монстров и убедиться, что их вожак сдох. «Что я там говорил про цепные молнии? Что не знаю, как они у меня получались?» «Беру свои слова назад. Все я знаю и раньше знал. Просто боялся потерять контроль и попасть по своим». Но я больше не боялся, потому что чувствовал каждую каплю той энергии, которую я вкладывал в молнии. Больше того, я теперь не только тянул энергию из пространства вокруг, а сумел нащупать в груди тот самый магический источник, о котором читал в сети – Я буквально чувствовал приятное тепло между ребрами. Чувствовал, как от источника тянутся тонкие магические нити, которые зажигаются на кончиках пальцев электрическими вспышками. Цепная молния ударила в камне, укрывавшие вожака скорпионов, разветвилась на несколько новых, поражая мелких монстров. Я будто бы плел электрическую сеть, охватывающую все больше пространства. Энергия перетекала от одного разряда к другому, создавая замысловатые узоры из вспышек. Я создавал из электричества целую армию, солдатами в которой были отдельные молнии. Когда грохот молнии утих, а в ушах перестал звучать треск и гул, я потряс головой, приходя в себя». В этот раз мои магические способности проявились не под действием наваждения, и я не потерял контроль над своим телом и над ситуацией. Я даже следил, чтобы ни одна молния не промелькнула в опасные близости от рубежников и ксении, до сих пор сидевшую на полу и смотревшей на меня во все глаза. «Охренеть можно!» Прохрепела она, когда я несколько раз тряхнул руками и поморщился от боли в вывихнутом локте. «Просто охренеть!» «Где ваши манеры, княжна?» Покачал я головой. «Слышал бы вас, ваш отец!» «Нет, вы это видели?» Закричала Ксения, крутя головой. «Что он сделал? Как он это сделал?» «Видели!» Тихо сказал Никулин, осторожно ступая к месту сражения. Его шаги были медленными и короткими, словно он опасался нападения. «Ваше... князь, а вы контролируете этот процесс? А вы свои ноги и руки контролируете?» Задал я встречный вопрос. «Конечно, я контролирую свою магию, Денис, и можете назвать меня по имени. Да, как-то не хочется». Нервно усмехнулся он. «Титул у вас говорящий, так что... мы же вроде бы на «ты» почти перешли». Удивился я. «С чего вдруг такие перемены?» «Да трохнул он», — насмешливо сказал Черепанов. но «Ну, не он один, но не суть. Приношу свои извинения, князь. Я считал вас обузой, изнеженным мальчишкой, который решил поиграть во взрослого». «Принято», — хмыкнул я и протянул руку Ксении. «Пойдемте, княжна, у нас тут дел не в проворот, а вы отдыхать изволите». Пожарская вспыхнула, резко подорвалась земли и поджала губы. Может быть, она бы и ножкой привычно топнула, но вовремя вспомнила про вывих. Я отшучивался и изображал уверенность. Даже несколько раз предложил Ксении локоть, будто мы на балу. Но внутри у меня бушевала буря. Я только что чуть не убил девушку молнии. Смена траектории была почти случайной, почти чудом. Хотелось верить, что в момент опасности активизировались внутренние резервы или что-то вроде того. Но вдруг это не так? Вдруг через несколько минут я снова перестану чувствовать молнии, как было с убийством шпиона в саду и электромагнитом? Обычно я не подвержен сомнениям. Но, мать его, я чуть не убил человека своей магией. Пусть я метил вожака монстров, это могло привести к гибели пожарской. И вольта рядом нет, чтобы выпросить у него, что же я такое сотворил, вот куда он мог деться. Мысленный призыв остался без ответа, как и предыдущий, так что оставалось только двигаться дальше, попутно собирая лут с монстров. Глядя на то, как рубежники длинными ножами отрубают хвосты и клешни скорпионом, я вспомнил онлайн-игры. «Там тоже приходилось теребить трупы и поднимать всякие хитины шерстинки для квестов». «Закругляемся», – скомандовал Никулин через час. «Скоро сюда набегут падальщики. Идем дальше по маршруту, действуем как обычно». Рубежники кивнули, деловито рассовали по рюкзакам добычу и выстроились в том же порядке, в каком шли до этого. Пока Евгений Уткин проверял путь, семён Рыков поравнялся со мной и пристроился рядом. «Еще раз спасибо, князь!» – начал он. «Я тут подумал... Мне кажется, что я догадываюсь, где может быть ваш питомец. И где же?» Поторопил я его. «Есть в каньоне одно место, куда монстры добычи утаскивают». Рыков вздохнул. «Что-то вроде схрона. Я там бывал с прежним отрядом, пока к Денису не перешел». «Так, и...» «Да что же он тянет кота за яйца? Неужели нельзя сразу все рассказать?» «Это непростое место. Его охраняют демоны, наподобие тех, которые на нас напали под Занадворовкой», – тихо сказал он. «Эта мелочевка и рядом не стояла со стражами той пещеры. Но это не все. Да, говорит ты уже как есть. Не сдержался я. Сколько можно юлить? С отрядом Никулина нам сейчас туда не пройти». – ответил Рыков, покосившись почему-то на Черепанова. – Из всей команды только Женя Уткин потянет этот поход. – И что ты предлагаешь? – тихо спросил я, сжимая кулаки. – Если есть возможность найти Вольта, я должен это сделать. И плевать мне на то, сколько придется заплатить участникам рейда. Как я понял, Рыков предлагает собрать другой отряд, но меня это не волновало. Главное, чтобы мой питомец нашелся. «Надо подобрать артефакты для прохода и людей, способных дойти до схрона», – подтвердил мои мысли семён «И я даже знаю, кого можно взять, чтобы наверняка...» «А сейчас никак», – уточнил я на всякий случай. «Хотя бы просто проверить, там ли вольт, а то вдруг все зря». «Никак», – угрюмо кивнул Рыков. «Для этого нужно взять другие артефакты, мы же шли в стандартный рейд с новичком». «Денис не станет рисковать отрядом без нужных артефактов, и я его понимаю. Больше всего мне хотелось броситься на поиски Вольта, но я понимал, что без знания местности, без подходящей экипировки и без припасов это будет не спасением питомца, а попыткой выжить. Тем более отправляться в неизвестность в одиночку – не самая лучшая идея». Все внутри меня рвалось вперед. Сделать хоть что-то, не стоять на месте. Увы, придется запастись терпением. «А что с Игорем Черепановым?» Полюбопытствовал я, притворившись, что смирился с тем, что придется подождать со спасением Вольта. «Как только мы завершим этот рейд, я отправлюсь за своим сом Я, блин, любых демонов зажарю хрен Ты очень выразительно на него косишься. Да ничего с ним». «Хороший щитовик, барьеры ставит лучше из всех, какие я видел». Начал отпираться семён но под моим взглядом поджал губы и вздохнул. «Гонора много. Он из бывших аристократов. За языком вообще не следит». «Бывших? Это как?» – удивился я. «Точно не знаю, то ли там война родов была, то ли земли за долги забрали». Развел руками рыков. Ну а без земель и родового имения титула лишится – плевое дело. Разорились Черепановы и титул потеряли. Теперь их наследник деньги для семьи на рубеже зарабатывает. Вот и вся история. Я промолчал, задумавшись о том, что и сам мог оказаться на месте Игоря. Если бы я не нашел деньги на взнос за имение, то лишился бы своих земель. Я был прав. «Без них и без поместья меня никто не стал бы воспринимать всерьез, и титул князя не помог бы. Поэтому же Меркулов был уверен, что я соглашусь на его предложение. Собака в обмен на деньги и решение всех моих проблем, в том числе с инквизицией и службой на рубеже. Будь на моем месте кто-то другой, даже думать не стал бы, уцепился за возможность получить все и сразу». Но я привык решать свои проблемы сам. Выкрутился же в итоге, хотя приобрел врага в лице Меркулова. Но ничего, и с ним разберусь, когда время придет. Я продолжал смотреть по сторонам, хотя мои мысли были далеко от каньона. Нет, я не жалел, что отказался продавать Вольта, но жалел о том, что не уследил за ним, не убедился, что он рядом. Если его и вправду утащили монстры, то как они смогли подкрасться незаметно? Евгений Уткин казался опытным разведчиком, но все равно пропустил приближение демонов. «Привал 10 минут», – скомандовал Никулин, когда мы дошли до небольшого пятачка без ядовитых наростов. «Дальше выходим на плантации ползунов. Что делать, вы знаете. Не увлекаемся. Собираем не больше пятидесятков желчных пузырей и уходим». Все принялись жевать сухпайки, проверять оружие. В общем, делали все то, что обычно делают на привалах. Я снова пожалел, что не заглянул в пункт снабжения, но Рыков поделился со мной водой и пакетиком вяленого мяса. Аппетита особо не было, но я все равно подкрепился, решив, что не стоит разгуливать на голодный желудок. Мало ли, когда в следующий раз могу поесть. После привала мы впрямь вышли к плантации – По-другому назвать это место было сложно. Перед нами раскинулись длинные редки, похожие на окученную картошку, только вместо корнеплодов тут росли монстры. Буквально. Из каменных грядок торчали уродливые головы, покрытые мутной пленкой. «Это ползуны», — пояснил Никулин, заметивший мое удивление. «Пока они тут растут, могут только ползать, перебирая руками и волоча свои туловища». «Ног у них нет, как и всего, что ниже пояса». «Гадость какая!» Передернул я плечами, представив это зрелище. Слишком уж эти твари были похожи на людей. Будто демоны решили вырастить нам замену. «У вас, князь, оружия нет, но на будущее. Им надо головы рубить, по туловищу бить бесполезно. Да и добычу можно повредить». Никулин хмыкнул. «Вы удивитесь, когда узнаете, сколько инквизиторы платят за желчные пузыри этих уродцев. Спасибо за разъяснение», — сказал я, примериваясь к ближайшему ползуну. «Мы их рядами берем, а не всей кучей», — предупредил Никулин. «Как одного тронем, весь ряд сразу выползает из грядки. Так что метьтесь получше, князь». Кивнув, я приготовился к атаке. Молнии сверкали между пальцев, готовые сорваться и обрушиться на головы ползунов. Первым ударил черепанов, примерившись к крайнему ряду. Голова ползуна слетела с плеч и покатилась дальше, а наш урожай зашевелился. Пленки на головах монстров лопались, когда те вытаскивали себя наружу. Я будто попал в другую реальность, в которой овощи отрастили руки и сами вылезают из грядок. Только ползеные совсем не походили на ощи, скорее на мутировавших людей, которых перерубили пополам. Эти монстры двигались на удивление быстро, перебирая руками. «Все, как и говорил Никулин. Дожидаться, пока ползуны доберутся до меня, я не стал. Начал бить молниями по суетящимся тварям». Рубежники и пожарская рубили головы, а Уткин снова стоял в стороне и крутил головой, вглядываясь во что-то, видимое только ему. Когда мы зачистили ряд ползунов, началась самая неприятная процедура – вырезание желчных пузырей. Я брезгливо поморщился и отошел в сторону, а вот Ксения не побоялась испачкать руки и вместе с остальными собирала добычу. Делала она это ловко, уверенными движениями, что указывало на то, что это занятие для нее привычно. «Сорок два!» – доложил командиру его заместитель Кирилл Самойлов. «И еще парочка осталась для князя. Давайте, князь!» – ухмыльнулся Черепанов, протягивая мне нож. «Это что-то вроде посвящения для новичков. Хотя бы разок придется свои аристократические ручки измазать во внутренностях, иначе прослывете неженкой». Под насмешливыми взглядами рубежников я взялся за нож и вырезал оставшиеся желчные пузыри. Да, приятного мало, но я в деревне деду под забой свиней не раз помогал. Вот и представил, что передо мной свиная туша. Если уж пожарская не побрезговала, то мне никак не отвертеться. «Ну вот, другое дело!» – довольно воскликнул Черепанов. «Теперь вы, князь, стали настоящим рубежником!» «Как ощущения? Руки бы помыть!» Спокойно ответил я, пожав плечами. «Но так уж и быть потерплю!» Дружный смех рубежников разнесся над плантацией ползунов. Я заметил, как потеплели взгляды мужчин после моей шутки. Они будто и впрямь приняли меня в свой отряд, будто я стал своим». Ни спасения Рыкова от падения, ни мои молнии, которые пробили немало скорпионов-переростков, не повлияли на отношение ко мне, а надо-то было всего лишь испачкать разок руки. «Все, на сегодня закончили», — сказал командир отряда, отсмеявшись. «Уходим по малому кругу, как и планировалось. Будем надеяться, что с тросами разобрались», — пробурчал Самойлов. «Должны бы уже», — успокоил его Никулин. «Все, хватит болтать, уходим!» Возвращались мы другой дорогой, но, как я понял, шли по кругу. Монстры попались нам только раз, и это были все те же скорпионы, только в этот раз без вожака. Расправились мы с ними довольно быстро. Рубежники пополнили рюкзаки очередной партии жал и клешней, а вскоре мы вышли к пелене между мирами, которую я обозвал разломом. Очень уж она походила на похожие штуки в книгах и играх. Шагать в разлом я не спешил. Вместо этого принялся оглядывать каменное дно каньона в поисках следов Вольта. И я их нашел. Буквально в двух шагах от разлома я увидел глубокие борозды от когтей пса, которые тянулись в противоположную сторону от того маршрута, каким мы шли с рубежниками. «Все-таки Вольт здесь, в каньоне дьявола». «Ну ничего, скоро я отыщу своего пса». «Эй, вы куда, князь?» Догнал меня окрик Никулина. «Денис, наш рейд закончился, так?» Вместо ответа спросил я. «Добычу собрали, популяцию ползунов и скорпионов сократили. Новичка выгуляли верно?» «В целом, да. Поставленные задачи мы выполнили». Нахмурился командир. «Тогда я отправляюсь за своим псом. Встретимся на базе». Только и сказал я, развернувшись в ту сторону, куда вели следы когтей. «Мы не можем отпустить вас одного!» – недовольно проговорил Никулин. «Пожарский за такое с сна шкуру спустит! Не переживайте! К тому моменту, как он поправится, я уже вернусь!» – бодро крикнул я, не оглядываясь, и поспешил дальше. «Через минуту меня догнали рубежники. Они угрюмо переглядывались, но шагали рядом, всем своим видом показывая, что отступать не собираются. «Ну и ладно, пусть себе идут, мне не жалко». Шли мы не меньше часа, огибая сталагмиты и наросты на них, и вышли к заваленному камнями тоннелю, который, судя по всему, недавно обвалился. «Твою же мать! Придется пробиться через этот завал, чтобы пройти дальше. Я выпустил сразу несколько молний, но они лишь отскочили от камней. Я бил молниями снова и снова, но ничего не выходило. Или этот сраный завал зачарован, или здесь в каньоне камни покрепче, чем в расщелине. Вычерпав резерв до донышка, я так ничего и не добился. Да чтоб тебе, сука!» Психанув, я принялся разгребать камни руками, не обращая внимания на боль. Действие анестезии от мази давно закончилось, так что я ощущал, как горит кожа на спине, груди, локтях и коленях. Левая ладонь и выставленное плечо пульсировали, отправляя болевые импульсы прямо в мозг. Пришлось сжать зубы и продолжать ворочать огромные булыжники. Пот стекал по спине, смывая мазь и обжигая содранную кожу. Только начинающий заживать порез на ладони снова разошелся, и из раны хлынула кровь. Теперь каждый валун, который я пытался сдвинуть, был помечен моей кровью. К сожалению, мне удалось сделать не так много. Левая рука отказала, а я чуть не свалился от усталости». Тяжело дыша, я обернулся к рубежникам, которые все это время молча стояли и смотрели, как я надрываюсь. довольно теперь», – прохрипел я, приземляясь на ближайший валун. «Я не просил их помогать, конечно, но не ожидал, что они будут просто пялиться на меня, как на цирковую обезьянку. Демоны роют тоннели только в тех местах, где горная порода крепче всего». Тихо сказал семён Рыков. «Их не расчистить магией и не разобрать вручную. Вы и сами заметили, что камни здесь тяжелее, чем снаружи. Мы говорили, но вы не услышали». Осторожно проговорила Пожарская, отводя взгляд. «Вы вообще ничего не слышали и не видели, князь». «Да ладно!» Язвительно спросил я, поднимая валуна «Вам нужно было убедиться самому», сказал Никулин, вздохнув. «Я видел уже такой взгляд, как у вас». «Какой?» Процедил я сквозь зубы. Боль во всем теле усиливалась с каждой минутой, и мой отдых на камушке это только усугубил. Взгляд человека, который пойдет до конца. Никулин махнул рукой в сторону выхода, и отряд принялся собираться в путь. «С таким взглядом бойцы идут в последний бой, понимая, что не вернутся». Отвечать я ему не стал. Понуро согнув ноющую спину, я встроился в отряд рубежников и зашагал к выходу из каньона. «Денис Никулин прав. Отговорить меня он бы не смог. Да никто бы не смог. Но теперь я хотя бы знаю, где искать Вольта. Наверняка на базе есть артефакты, которые справятся с этими долбанными камнями». Их просто не может не быть, учитывая частоту рейдов и подготовку рубежников. Вряд ли они каждый раз после обвалов разворачиваются и уходят с пустыми руками. Когда мы дошли до разлома, я молча шагнул внутрь и замер. Через пару минут меня будто бы выплюнуло к расщелине, как и остальных рубежников. Расщелина ничуть не изменилась за время нашего рейда, так что можно будет без проблем спуститься во второй раз». Рыков обещал подобрать подходящих рубежников, ну а если нет, то я наведаюсь в пункт снабжения и разживусь амуницией. Как минимум запрошу артефакт для расчистки тоннелей, заодно и свой защитный комплект поменяю, а то от него одни лохмотья остались. Андрей Левин, командир громобоев, говорил, что нам выдадут броню получше лучшей качествам и в этот раз отказываться я не стану. «В идеале бы получить такие же зеркальные доспехи, как на Пожарской, но это вряд ли. Наверняка их надо заслужить». но ничего, с артефактом на руках я и Галышом готов отправиться за вольтом. Тем более, что теперь и дорогу уже знаю». «Работает!» — обрадованно выдохнул Самойлов, проверив тросы и обернувшись к командиру отряда. «Не придется ручками себя наверх затаскивать. Давайте в одну связку!» — скомандовал Никулин. «Цепляемся в круговую. Сигнал я сам подам». Мы обступили один из тросов, прикрепили свои страховки к карабину, после чего Денис достал небольшую ракетницу и выстрелил вверх. Помахав рукой, я разогнал пороховой туман и задрал голову, чтобы посмотреть, как зеленый шар со свистом рассекает темноту. Рыков не обманул. «Высота здесь всего-то 100-150 метров. Вроде бы немного. Только если ты не летишь вниз или не карабкаешься вверх при помощи только своих рук и карабинного тормоза». Через минуту трос дрогнул и принялся подниматься, вытаскивая нас из расщелины. Вот и закончился мой первый рейд. Его можно было бы считать удачным, если бы не потеря вульта. Ну а так, посмотрел своими глазами на каньон дьявола, научился лучше контролировать свою магию и даже выдал полноценную цепную молнию, ну и руки испачкал немного. Я с облегчением ступил на пол пещеры и отцепил карабин. Развернувшись, увидел около десятка военных в зеркальных доспехах, которые стояли у входа в тоннель. Надеясь, что это подкрепление прислали после диверсии, только вот внутри кольнуло неприятным предчувствием. Отчего бы? В полной тишине мы прошли через тоннель, сопровождаемые военными. Светильники на стенах отражались от их доспехов, а я размышлял, пришел ли в себя Пожарский. Я видел, как быстро действует деле инквизиции, поэтому рассчитывал, что комендант уже поправился и навел порядок на базе. Но мои ожидания не подтвердились. Стоило нам выйти из тоннеля во внутренний двор крепости, как навстречу нам шагнули сразу пятеро инквизиторов в красных балахонах. В центре стоял довольный Данила Трушин, на лице которого было написано, что он наконец-то добился своего». «Князь Громов, вы обвиняетесь в нарушении приказа заместителя военной базы в сговоре с демонами и пособничестве этим отродьем», громогласно заявил этот гад, а потом обратился к военным в зеркальных доспехах. «В соответствии с выданными мне полномочиями, приказываю арестовать князя и поместить его в изолятор, а отряд рубежников отправить на допрос». «Мои коллеги будут рады помочь в выявлении нарушений со стороны тех, чей долг стоять на страже человечества».